После сходки с Бысылов навестил Пахома Ильича. Возвернул крытый вазок, на котором катались молодожёны. Посетовал на недальновидность бояр и в конце визита чуть не расплакался. Прости, Пахомушка. Змей пообещал дочку мою зажелосполить. Нет у нас сейчас власти, нечем ответить. Иконович сидел в кабинете Пахома за столом, отказавшись от конника. Полное тебе не горюй. Придёт наше время, будет и на нашей улице праздник. Ильич хотел добавить присказку про телегу с пряниками, но передумал. Бежать тебе надо, продолжал Сбыслов. Бояре Андрюшку поставить хотят. Он юнец, ни в чём не разбирается. Крутить им будут, что колесом в телеге. Покуда договорились про раз при забыть, да только нет у меня веры строгону. Андрей Ярославичи Князем переспросил похом. Совсем с ума посходили. Орденцы в Копорью уж крепость ставить начали. А знаешь, что дальше? Как чуть и вот разоряд возле Новгорода стант санные поезда начнут щипать, так сразу за сашкой побегут. Попомни моё слово. Хотя, как бы княди ни поставили, войны с ливанцами не избежать надо собижаться. На остров пойдёшь, на остров крепость дострою. Дружину соберу, всех буду брать, и латинин, и правоверных, и многобожцев суздальских только сегодня 30 воев принял. Изантиис к себе подался, а муницию подвезёт. Ты главное тут держись. Надежанам своим передай, чтоб не мешали. Одно дело делаем, Русь в единый кулак собираем. Змыслов просветлел лицом, приснол бокал коньяка. Значит, княжество делать будем, превыше Русь делать будем. И Новгород станет сердцем новой державы. Выпьем за это. Друзья чокнулись и опустошили бокалы. Строган в это время строчил письмо, вставляя в нужных местах фразы из толстенной книжицы, написанной на латыни. И мо-то без разницы, будет ли вдумываться в эти заумные выражения получатель послания или нет. Это наверняка отметит про себя, что боярин гораздо ближе в вопросах веры, чем инывы схвастанные послухи. Прочим, ради личной выгоды он бы и на коран сослался. И новина я питаку вместе совестной. А что? Это для безграмотных верующих важный догма? А он видел в религии лишь возможность дополнительного контроля над людьми, сиречь власти. И ежели будет польза, то можно и на массе сышить, и креститься в тот же день. Так сказать, отчёт о проделанной работе писался в тайне даже от самых близких, ибо не сможет жена простить мужа, а дети отца изпознали бы ученённый измень. Вкусно есть, сладко пить, мягко спать. Это все любят, приговорил он про себя. Один я знаю, как этого достичь. Закончив послание для Эрика, Строган убрал книжицу в сундук и выложил на стол чистый листок пергамента. Поистине, ласковый телёнок двух маток сосёт. Через 3 недели Генрих фон Вида просматривал почту, которую ему доставили утром. Дела в основном касались палестинских событий, и ничего существенного не представляли. Всё как обычно. Обещания, яростные призывы, просьбы о помощи людьми и деньгами. Его секретарь стоял в углу за кафедрой и готовил такие же пламенные ответы. Гробци, Хаендик отложил в сторону бесполезный пергамент. Отрубленную руку не отрастить. Ульрих, есть весть о трусов. Да мой господин, Возды ожидает купец из Любека. Мне отдать послание отказался. Ульрих пожал плечами. Думаю, это связано с Псковом. Там всегда тайны. Фон Вида интересовали больше события в Новгороде. Основного соперника в регионе, особенно слухи об удачливых действиях Юного князя, однако и псковские секреты могут стать полезны. По часах зателыкон задумался. Секретное послание было к нему лично. Это весьма настораживало. Эти информации с незнакомого источника всегда вызывает подозрение, значит, приносит больше вреда, чем пользы. Странно. Почему послание адресовано мне, а не Конраду? Ландграф Тюрингенский, пока ещё магистр ордена. Политика в его компетенции. Да и псковскими делами заведует Дитрих Граннингемский. Уж не козни ли это? — Может, стоит принять его, — сказал Ульрих с улыбкой. — Не отсылать же купца Конраду, иначе мы ничего не узнаем. Если это чьи-то козни, то в следующий раз они станут более изощрённы. — Ты дьявольски проницателен, Ульрих. Зови. Стража пропустила купца в комнату, отобрав при этом сумку и ощупку в одежду. Предприниматель не противился иронично хмыкнул. И зайдя внутрь, перефестился на висевшей на стене распятии. Покрутив головой, обнаружил лавку крохотного конца и, усевs на неё, стянул собок с своей ноги. Что ты себе позволяешь, начал было Ульрих в виде подобную бесцеремонность. Скорее из сапога вылетел свёрнутый пергамент. Запашок от него исходил тот ещё. Но и в помещении не розы росли. Едва купец поднял его как улих, выхватил послание и передал своему начальнику на лавянном подносе. Князь Александр Ярославич вместе с дружиной изгнан из Новгорода. Дорога открыта. Преданный друг Германа фон Зальц, да упокоит Господь его душу, боярин Строган. Хайндрик закончил читать послание. Это была та информация, который он ждал. А чёрточка вверху пергамента означала тайный знак, придуманный ещё Германом. Старый прохвост даже после смерти служил ордену. Наконец-то всплыл тот влиятельный друг, о котором знали единицы, а в лицо видел лишь фон Зальц. Взятие Новгорода прямой путь на место магистра. Вечный заместитель Дитрих Такастанец замом. Только как сподвигнуть орден, не останавливаться на начатом? Это дурацкая политика Конрада. Двигаться постепенно, не спеша, пережевывая принятые под колой земли, выгодно только ему самому, а никак не братству. Вот так и проходит слава. Впрочем, расшевелить эту поросшую мхом компанию можно. Настало время провернуть одно неблаговидное дело, о котором в приличном обществе не только не принято говорить, но желательно даже не притрагиваться к нему, исключительно чужими руками. Речь шла о воровстве казенных денег. Хенрик не собирался прикарманивать казну ордена. В его положении неучтенные средства были в некотором роде опасны. Кража являлась инструментом для одной интриги которая давно была проработана и ждала своего времени. Дело в том, что обнаружение пропажи могло весьма болезненно ударить по авторитету Конрада. А уж тогда он использует все свое влияние и добьется похода на новгородские земли. Пусть орден не готов, но казну-то надо пополнять. Вольрих, отыщи-ка мне, братьев Гри, ну, тех пройдох, что попались в наши сети... Сан Доменико Маджори. Они мне срочно нужны. Надеюсь, эти прохвосты ещё не разучились готовить. Бывшие студенты Неаполитанского университета, шпионы и воры Карл и Якоб Гриммы были пойманы Генрихом 5 лет назад при попытке заимствования каких-то секретных манускриптов по металловедению. В обмен на помилование братья обязались оказывать некоторые услуги весьма деликатного свойства, непосредственно связанной с их умениями. Спустя час они выслушивали новый приказ своего благодетеля. Им вменялось отправиться в Вендон при резиденции магистра, устроиться работать на кухню, прорубить лаз на второй этаж, где хранилась казна, и потихоньку по фунту в день стащить деньги, спрятанные как неприкосновенный запас. А дабы пропажу не обнаружили, Вместо украденного мешочка с монетами подкладывает такой же, но с галькой. Старшему брату Карлу затея понравилась. Только детали надо бы утрясти до свершения дела. И он задал вопрос. «Где мы будем хранить серебро? Под шапкой фунт не спрячешь». «О, лухи!» — фон Виде сотворил на лице страшную гримасу, и Карл в испуге отшатнулся от рыцаря. «Вы сначала доберетесь туда». И устроитесь. Взятая передадите Ульриху. Он будет наведываться раз в две недели, и смотрите мне, за вами будут наблюдать. Братья от были в Венден, приподнесли повару откормленного гуся в вывой корзинке. Многополучно внедрили с на кухню. Ни топоры, ни ратами, ни то дровосеками. Это давало возможность шастать по хозяйственным пристройкам в любое время и не быть избитыми в случае поимки. По ночам в углу на потолке возле арки гриммы аккуратно разбирали кладку, замаскировав будущий лаз поленец из дров. Сложенные под самый верх буквы «П» поленья надежно прикрывали отверстие. Однако бывшие студенты на этом не успокоились и подстраховались, проявив смекалку и сообразительность. Они сделали люк, составив его из гладких дощечек, Вымызали поверхность глиной и с помощью кирпичной крошки имитировали кладку. При неярком освещении заподозрить подвох было невозможно, насколько чётко был выполнены сунок. Две недели упорного труда и лаз был готов. Орден ещё со времён крестовых походов хранил казну не в подвалах, а на верхних этажах. Боялись подкопа. Дверь в хранилище открывалась с тремя ключами а их владельцы находились в удалении друг от друга. Так что на тот момент система безопасности была продумана. Пропажу обнаружили лишь спустя месяц, и то случайно. Братья не выдержали, воспользовавшись украденным серебром. Девица, обслужившая их, сделала пожертвование в церковь, а монах, сортировавший подношения, обратил внимание на необычайный пфенинг. Он мог предположить, что монета редкой чеканки вновь окажется в руках казначея. Разразился скандал. Но гримы уже были далеко, сбежав сначала в польские земли, а оттуда подали в Смоленск, где были пойманы Бен Барухам при попытке сбыть ему фальшивое золото, як у привезённой из Венеции от самого Коду Ньято, точно такое же, как на рынках в Турции в моём времени. Оно пользуется спросом у доверчивых туристов, украшающих шеи массивными цепочками, не имеющими к золоту никакого отношения. Сплав красной меди, олова и цинка, неопытному глазу невозможно отличить от драгоценного металла. Посчитав смолян дикарями, ушлые гримы не на того напали. Таким образом, я и узнал из первых рук о краже казны ордена. Вернувшись из Новгорода, я оказался закрученным в водоворот смоленских событий. К моему неудовлетворению, обо мне вспомнил князь. Спасибо хоть, что рысёнок вызвалs соответствие послание, следуя в Мстиславль. Мне надлежало выплатить не только 5 гривен ежегодного налога на деревню в крепость, но и сообщить точное количество домов с объёмом пахотных земель. Если из деньгами и домами всё было предельно ясно, то землей наоборот. Это наводило на мысль о появлении в аппарате руководителя администрации какой-то умной головы. За решение продовольственного вопроса взялись всерьез, что одновременно радовало и настораживало. Вместе с тем Смоленск готовил посольство в немецкие земли. Заканчивался срок действия договора от 29-го года. Его надо было перезаключить, исправляя прошлые несуразицы. Одним из пунктов была оплата пошлин при покупке золотых и серебряных изделий. И посольство везло взятку. Вернее, её только готовили, поручив работу самому известному смоленскому ювелиру. Бен Барук взялся за заказ, но ему не хватало драгоценных камней. Использовать в столь сжатые сроки привычный канал поставок он не успевал. Имеющиеся в наличии камни оказались неподходящими и единственным выходом из сложившейся ситуации осталось отправиться на поклон к Евстафию. Купец выполнял любой каприз в товарах, правда, за большие деньги, но зато в короткий срок. Вскоре я оказался у ювелира в мастерской, и в процессе дел у нас возник небольшой спор по поводу чистоты золотых изделий, в частности кольца. Барух определял подлинность золота совершенно простым способом. Он вот только при этом надо иметь музыкальный слух. Смотри, Алексей. Вот кольцо из золота. Я брошу его на каменный стол, и слышишь хрустальный звон? Так звенит только золото. А твоё звенит плохо. Бен Барух подхватил кольцо со столика, положил обратно в шкатулку и стал внимательно рассматривать лежащей кучкой серьги, купленные мной в ломбарде. Что скажешь? Художественной ценности изделия не представляли а вот современная манера огранки камней, как и они сами, явно должна была заинтересовать ювелира. — Мертвое золото, хотя сделано очень качественно. Подожди меня тут, я тебе кое-что покажу. Барух привстал с лавки, дожег еще три свечи, помимо двух горящих, посмотрел по сторонам что-то еще и скрылся за деревью. Через минуту перед моим взором предстала брошь. Тот, кто видел знаменитую скифскую льду, Пектораль из кургана Толстая могила наверняка обратил бы внимание на некоторое сходство, но не более. Молодая самка оленя заигрывала с самцом, и если закрыть глаза, то можно было представить, что они целовались. Листья деревьев окутывали пару и создавали полукруг, словно венчая благородных животных миром природы. Более тонкой работы я еще не встречал. Вот если меня спросят... Каким критерием можно определить талантлив мастер или нет? То я отвечу. Если, смотря на произведение искусства, у тебя включается воображение, ты видишь нево то, что недорисовано, слеплено или отлито, представляя его единым целым, то талант присутствует однозначно. Так и здесь. Вроде ничего лишнего. А пару завитков проволоки, золотых капель красоты. Ты уже видишь весну изрождения новой жизни. Это подарок моей дочери. Полгода ушло на работу. Ювелир поближе подвинул свечу, теперь блики от полировки образовали ауру. Стало ещё красивее. Брошь притягивала взгляд словно магнит. И великолепно. Тут частицы твоей души, даже не знаю, во сколько это можно оценить. Любой подарок бесценен. Но я смогу сделать нечто похожее, возможно, даже лучше. Вот, например, за твоё золото, что на столе. Казана лились влагой у мастера. Наверно, он вспомнил о бессонных ночах, проведённых за предметным столом, когда ваяла с брош. Но скорее всего, почувствовав явную выгоду от сделки, постоялся рожал бить меня. Я сылился Спустя пару дней после осмотра броши я вновь оказался в лавке ювелира, где мы искрутили братию в грим с фальшивым золотом. И о банальной истории с засадой и скандальным случайным покупателем даже не стоит упоминать, так как вся операция проходила по известным канонам этого жанра. Личности преступников, несмотря на уникальное актёрское дарование, в отличие от меня, нисколько не заинтересовала баруха. А вот то, что Венетский мастеран наплевали на какие-то договорённости и смело экспериментирует со сплавами, оказалось для него открытие. Произнесся он, что это вроде: "А я ломаю голову, а что издели? Когда я-то дешевле моих ювелир даже позабыл про обещание сделать обрезание мошенникам". Обстрагировавшись ото всех, полез в сундук, отыскал там маленькую шкатулочку, Извлёк из неё пергамент и стал внимательно читать про себя, шевеля губами. И успокоить Бен Баруха по пустякам не стал. Выложив на стол большое величественное стекло, мы жестами договорились об обмене. Осмолเฉли его утвердительно кивка ювелира, его охранники подхватили преступников поволокли и поволокли за мной. Два мешка на голове, путы на ноги и на руки, палка под колени и локти гледишь. Минуты не прошло, а два колобка уж лежали в телеге. Лавка Евстафия от дома ювелира в нескольких минутах ходьбы. Но добираться на телеге вышло с две трети часа. Пока запрягли лошадь, пока уложили груз, пока припорошились вверху соломой. В общем, куча времени утекла. Зато появилась идея, как завербовать ценных кадров. Избавленные... Этой одежды пленники разместились в подвальном помещении пристройки, которую планировалось использовать как склад для особо ценных вещей. То есть блиндаж был оборудован на совесть, с гидроизоляцией, вентиляцией, даже освещением карбидной лампы. Едва кандалы были застегнуты, мешки слетели из голов, как Якоб с Карлом заголосили в унисон. «Господин, мы сделаем все, что вы прикажете». «Конечно сделаете, а чтобы вы не пытались улизнуть». Я заберу вашу душу и кровь. Шприц оказался в моей руке. Будете вечными моими рабами. А, Господи, спаси! По крови я буду знать. Всегда буду знать, где вас искать. А с душою сделаю все, что захочу. Подглядывавшись, через щелку дверь Евстафьи даже отвернулся. Наблюдать за подобным было выше его сил. Братья сломались и обмочились. Их. Склянки с пенищейся кровью, перекочевывая в сумпу византийца, напоминали не просто дьявольское действие, а какой-то ритуал. И купцу показалось, что, будь он на месте братьев, то не выдержал бы тоже. Однако скоро настанет время его выхода. Спустя час пленники получили воду, и на пусть ей не злит чародея, дабы не превратиться в крыс. Наши беседы продлились несколько дней. Бывшие студенты оказались не глупами и малыми, склонными к авантюризму и жаждущие всевозможных приключений. Иными словами, мне попались адреналиновые наркоманы, получавшие удовольствие от мошенничества и уверившиеся, что угодили в лапы к чернокнижнику. А как ещё меня можно было назвать, когда я продемонстрировал пленникам коротенький фильм про них, толк колдуному чародею. Естественно, были обрисованы перспективы По выкупу души и крови честным служением в течение шести лет. Первым заданием для братьев стало привычное домушничество. Пробраться в хором из строгана и вынести из скотницы все ценные вещи. Если по закону не получается привлечь боярина к ответственности, то пусть это хоть скрасит наше поражение. Первый этап битвы за Ореховый остров и Новгород мы проиграли. Боярская верхушка не признала Пахома Ильича бояреном Новгорода, право на владение острогом поставила под сомнение, а Александра, нашу военную опору, изгнала.